быть правильными. В этом разделе поговорим о видах целей, масштабах целей и критериях их оценки. Виды целей. Цели лучше разделять на личные и профессиональные. Всё, что связано с работой и карьерой профессиональные цели, а всё, что связано с личной жизнью личные. Такое разделение целей поможет держать баланс. Мы начинаем балансировать колёса автомобиля, как только машина начинает колбасить. Почему мы не делаем это с жизнью? Не чувствуем вибраций. Лучшее, что придумано для баланса колесо жизни. В него, как правило, включают 8 сфер: здоровье, финансы, карьера, личностный рост, духовность, отдых, отношения, семья. Есть отличное приложение Life Wheel колесо жизни для Android. Где вы за 5 минут, 10, если будете долго думать, сможете оценить, насколько хорошо сбалансирована ваша жизнь. В этом приложении оценка делается по восьми направлениям: деньги, отношения, яркой жизни, саморазвитие, вещи, семья и друзья, здоровье и карьера. Чтобы жить хорошо сбалансированной жизнью, нужно сначала не ошибиться с направлениями, что важнее: бизнес или личное, а потом с приоритетами. Кстати, наша аудиокнига Ваше колесо баланса личной эффективности, 12 глав, как 12 спиц колеса. В идеале, хорошо было бы прокачать каждую из 12 сфер системы 12. Масштабы целей. Не каждый человек может стать новым Уореном Баффетом, Биллом Гейтсом, Илоном Маском или олимпийским чемпионом. думаем, это единственная аудиокнига в мире, в которой мы честно говорим слушателю: не каждый добьётся успеха, но каждый имеет возможность быть максимально реализован и счастлив. Ваша мама вам говорила, что вы всего добьётесь. Школьный учитель вам это обещал. Ваш тренер про это говорит. Ваш муж или жена в этом убеждены. Но суровая правда жизни: большинство из нас не станут великими и известными на весь мир. А сейчас один из самых главных вопросов это аудиокниги. Кем вы хотите стать? Чемпионом дома, улицы, района, города, страны, мира. Чем выше ваша цель, тем больше нужно вкладываться: временем, деньгами, энергией, здоровьем, иногда совестью. Выше цель выше риски, выше эмоциональное напряжение выше стресс. Понятное дело, выигрыш тоже выше и больше. Но кому нужен выигрыш, когда ты сгорел? А чем меньше ваша цель, тем проще будет ее достижение. Вы сможете идти к лайт-цели на чиле на расслабоне. Риски минимальны, стресса нет. Плывете по течению, как опавший осенний листок. Но при маленькой цели выигрыш тоже мал. Пример. Два человека поставили цель на три месяца. Первый набрать 10 кг мышечной массы, второй набрать 4 кг мышечной массы. Кто из них будет дальше через месяц? Первый, так как его цель изначально масштабнее. Мы не отрицаем желание человека стремиться к максимуму. Если вы чувствуете в себе силы стать лучшим, единственным и неповторимым, отлично. Эта аудиокнига ваша дорожная карта. И есть два пути. Первый Хотите в минимальный срок добиться максимальных высот? Нужно как можно быстрее по всем 12 векторам выполнить всё по максимуму. Второй. Вы спокойно определяете одно-два актуальных направления, на которых фокусируете своё внимание, и медленно шаг за шагом поднимаетесь на пару ступенек. Далее пересматриваете все пункты, снова выбираете один-два вектора для улучшения и снова шаг за шагом В каждой области не нужно добиваться максимальных результатов, но задача месяц за месяцем, год за годом поднимать уровень на каждом из 12 векторов. Декомпозиция целей в план действий. Иметь цель хорошо, а иметь план её достижения ещё лучше. Цель сама себя не достигнет, и первый шаг на пути её достижения декомпозиция цели на задачи и действия. Мы рекомендуем каждую цель расписать в виде пирамиды CZD. Видеть картинку целиком. Цель должна состоять из задач, а задача из действий. Метафора: цель последний этаж дома, и она состоит из задач. Это лестничные пролёты. Они состоят из действий, ступеней. Задачи отвечают на вопрос, что сделать. Действия это шаги для решения задач. Действия отвечают на вопрос, как это сделать. По сути, цели и задача мало чем отличаются. Более того, можно взять любое действие и обозначить его целью, расписать на задачи и действия. Всю нашу деятельность можно условно дробить или масштабировать в зависимости от наших намерений. Идея в том, что если вы можете свободно построить эту пирамиду, значит, вы владеете материалом. Можно сказать, эксперт в нём, а значит, можете её делегировать или обучать других, как её выполнять. Если человек не может расписать ЦЗД своей работы, ему не понять, как её улучшить, где найти зоны роста и эффективности. Хотите стать экспертом? Учитесь расписывать СЗД. Пример декомпозиции. Цель: сварить борщ. Подготовить все 1. Подготовить всё необходимое. 1.1. Рецепт внимательно прочитать. 1.2. Посуду: кастрюлю, доски для разделки мяса, овощей и другую кухонную утварь, которая может пригодиться. 1.3. Продукты: мясо, овощи, специи. Второе. Сварить бульон. 2.1. Разогреть воду, не доводить до кипения. 2.2. Положить мясо на кости, можно порезать на крупные куски. 2.3. Снять пену очень тщательно. 2.4. Добавить специи. 2.5. После закипания варить на медленном огне минут 60. Третье. Подготовить овощи. 3.1. Нарезать мелко и соломкой свёклу. 3.2. Лук полукольцами. 3-3 – капусту мелко нашинковать, 3-4 – картофель кубиками. Четвертое – пассеровать овощи, 4-1 – на сковороде обжарить лук, 4-2 – добавить томатную пасту, 4-3 – свеклу довести до нужной консистенции, не забыть уксус, 4-4 – добавить капусту, тушить. Пятое – компоновка, 5-1 – посолить, 5-2 – добавить в кастрюлю картофель, 5, 3, Мясо порезать на порционные кусочки, 5-4, овощи из сковороды в кастрюлю, 5-5, добавить по вкусу уксус, специи. На уровне действий каждый пункт должен быть просто понятен исполнителю. В инженерной психологии общеизвестно правило 7 плюс минус 2, предел объема нашего внимания. Хорошая задача должна содержать от 3 до 9 действий. Если меньше 3, разбивайте, детализируйте. Если больше 9, укрупняйте. 9 — верхний предел количества объектов нашего внимания. Большее количество деталей приводит к расфокусировке. Когда есть список действий, легко составить план достижения и расписание на каждый конкретный день. Критерии оценки целей. Чтобы достичь цели, её нужно оцифровывать, иначе с ней невозможно работать. Способов оценки целей есть много. Однако, на наш взгляд, самая практичная и простая методика LEV SMART. Legal не делаем вредное, противозаконное. Ecological согласовываем цели с окружением, близкими людьми. Ambitious цели ставим амбициозные. Few. Целей не должно быть много. Specific. Цели должны быть конкретными. Measurable. Цели должны быть измеримы. Achievable. Цели должны быть амбициозными, но при этом реально достижимыми. Relevant. Нужно делать нужные вещи. Звучит просто, а многие этого не понимают. Time-bounded. У цели должно быть чёткое время достижения. А теперь сделайте простой тест. Возьмите одну из своих целей и пройдите с ней по чек-листу Лив Смарт. Всё ли соответствует названным ранее критериям? Для проверки больших и важных целей можно использовать ещё один чек-лист. Александр называет его человеческий максимум. Проверьте свою цель по следующим контрольным вопросам. Когда я читаю свою цель, она меня вдохновляет? Когда я думаю о своей цели, мне хочется её достигать? Я горжусь своей целью. Мою цель знает моё ближайшее окружение. Люди оказывают поддержку в достижении моей цели. Моя цель нравится людям, когда я о ней рассказываю. Достижение моей цели приносит пользу людям. Мне снится моя цель. Я верю, что моя цель реальна. Сделали? Какой результат? На все ли пункты ответили да? Тогда с вашей целью полный порядок. А если вы набрали меньше половины положительных ответов, с вашей большой целью что-то не так. И немного про основные ошибки в постановке целей. Первая ошибка. Вы слишком быстро хотите достичь поставленной цели. Например, у вас нет денег, а уже через месяц вы хотите купить Bentley. Надеюсь, вы не будете срезать и брать Bentley в кредит, а ведь именно это часто предлагают гуру мотивации. Вторая ошибка. Вы слишком медленно идёте к своей цели. Пример с тем же самым Bentley. Когда ваша мечта купить его через 10 лет после выхода на пенсию в 65. Третья ошибка. Цель не зажигательна. Вместо Bentley вы планируете купить себе старую Ладу. Четвёртая ошибка. Цель неоправданно амбициозна. Вы планируете купить Bentley, но вы должны разным людям кучу денег. При этом у вас низкая зарплата, и вы не планируете стать предпринимателем. Старайтесь таких ошибок избегать. Быть на виду. Есть прекрасная русская поговорка: "С глаз долой и из сердца вон". Мало поставить цель, надо постоянно видеть её. Для этого её нужно опредметить, сделать всё, чтобы она мозолила вам глаза, и не только. Вот 19 способов, которыми можно это сделать. Первый коллаж целей, набор картинок. Старый добрый способ из концепции позитивного мышления. Берёте журналы, вырезаете картинки из своих желаний и создаёте из них панораму, общую картину целей. Держите коллаж перед глазами. Можно смело сказать: "Покажи мне свой коллаж, и я скажу, какие у тебя цели". На всякий случай, у нас калажа и нет. Метод не универсальный, не всем подходит, ведь у каждого свои способы наилучшего восприятия информации. Второй. Цель висит над рабочим столом. Отличная идея, помогает многим, особенно когда вы начинаете заниматься ерундой. Кинул взгляд на цель и снова взялся за работу. Третий. Цель на главном экране смартфона или компьютера. Каждый, кто пользуется смартфоном, десятки, а то и добрую сотню раз смотрит на его экран. Тогда делайте это с пользой. Разместите на нём текст цели или мотивирующую вас картинку. Это будет фокусировать вашу энергию и позволит сказать нет отвлекателям на пути к цели. Четвёртый. Дорума это японская кукла. Покупаешь такую куклу, ставишь ей точку в одном глазу, снизу пишешь цель. И теперь кокола стоит и смотрит на тебя укоризненно одним глазом, мол, когда хозяин выполнишь цель и дорисуешь мне ещё один глаз. Пятый. Сайт с профилем целей и прогрессом их достижения. Все те имеются сервисы, где каждый желающий может создать профиль достижения своей цели. Нам нравится smartprogress.du. Плюс таких сервисов отслеживания динамики реализации целей, визуализация достижения в виде диаграмм, графиков и, конечно, поддержка единомышленников, которые, как и вы, идут к своим целям. Шестой. Закладка в книгу или блокнот с целями. Простое и эффективное решение, особенно когда вы читаете много. Седьмой. Заставка на смарт-часах. Используем аналогично заставке на телефоне. Восьмой талисман. Определённый предмет, который вызывает у вас положительные вибрации, напоминает о целях, мотивирует к их достижению. Девятый бумажка в кошелёк. Если вы пользуетесь кошельком, сделайте визитку вашей цели и вложите её в кошелёк. Теперь каждый раз, расплачиваясь за покупки, будете обращать внимание на свою цель. 10. Наклейка на зеркало, блокнот, лэптоп. Закажите себе наклейки с вашей целью и приклейте их в местах вашего обитания. 11. Рингтон. Найдите музыку, которая будет ассоциироваться с вашей целью, и сделайте её рингтоном смартфона. 12. Будильник на смартфоне. Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Таким и словами когда-то будила девушка Александра по утрам. В то время он запускал свой первый бизнес, и такое начало утра позволяло с пробуждения входить в рабочий ритм, тем более что дела тогда были действительно великими. 13. Одежда: майка, толстовка, бейсболка, на которую нанесена ваша цель. 14. Заставка на компьютер, когда он спит. ноутбук спид, а программирование целей в подсознание происходит. 15. Имейл самому себе. Вы можете начать еженедельно отправлять себе письма с напоминанием: "Как там твоё продвижение к цели?" 16. Отметки в календаре на будущее. Установите себе в календаре регулярное напоминание с контрольным вопросом о процессе движения к цели. 17. Песня, гимн, зажигалка, якорь. Этот трек, который напоминает вам про вашу цель и мотивирует вас на её достижение. 18. Тату. Если тату для вас не табу, можно наколоть свои желания на теле. Некоторые делают тату уже достигнутых целей. Это помогает в достижении следующих. 19. Плетёная феничка на цель. Сделанное своими руками обладает особой энергетикой. Сплести из бисера браслет и носить его на руке напоминание и внутренний маяк на пути движения к цели. Резюме главы. Цели должны быть. Они должны быть правильными. Помним про виды и масштабы. Они должны быть на виду. Если с этим у вас теперь всё хорошо, то переходим ко времени. с скриптом. На семинарах и тренингах нас постоянно спрашивают, как найти свою цель, своё предназначение. Это не просто, и именно поэтому мы хотим нашу следующую совместную книгу написать про это. Ждите её от нас в следующем году.